597. Матери огни йоги. Постоянство чувств преданности, любви, привязанности, почитание всех прочих указывает на длительность. Короткая преданность или любовь малого стоит, вернее, не стоит ничего. Наши чувства к нам близким имеют в себе постоянство. Любим ближайших веками, высших почитаем тысячелетиями и преданным. Но временные приходящие чувства времени тратим. Эту длительность действий, чувства и стремления стараемся ввести весь круг жизни, расширяя его постоянно, пока не коснется орбиты ее беспредельности сущего. Беспредельны мы, и вводя беспредельность в обычную жизнь, утверждаем мне меры духа, ибо дух вневременен и вечен.